Глава вторая. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Катя, ты понимаешь, о чем просишь? Иначе меня бы здесь не было, сказала она. Почему ты думаешь, что мужа посадят? Я не знаю, посадят или расстреляют. Я не знаю новых законов. Я ничего не знаю, кроме того, что никого другого милиция не ищет, запальчиво выкрикнула она. У тебя просто могло сложиться такое мнение. Вкратце заговорил я. Понимаешь, есть такое понятие тайна следствия. Ни милиция, ни следователи, никто не имеет права выдавать служебные сведения посторонним. Боже мой, ну как мне сделать, чтобы до тебя дошло? Катя схватилась за виски руками и принялась качать головой. Мне прямым текстом сказали, что убийца найден и что это мой муж. Она остановилась, посмотрела на меня с тревогой и надеждой. Ты поможешь мне, брат? У меня во рту стало сухо. Я мог бы сейчас наобещать все, что угодно, вплоть до того, что достану звездочку с небес, но это было бы ложью. Давай сделаем так. Я включил деловой тон, обычно он хорошо действует на взвинченных людей и успокаивает. Мы вместе поедем в Петроград. Я схожу к следователю, к оперативникам, которые занимались убийством, поговорю с ними. Или, как и они, приду к выводу, что Александр убийца. Прости, Катя, но покрывать преступника я не стану, даже если это твой муж. Хорошо, кивнула она. Только Саша не убивал. Я в это верю. Веры здесь мало, нужны факты, так же сухо продолжил я. И вот если факты будут таковы, что у меня возникнет хоть вот столечко сомнений насчет виновности Александра, я слегка развел большой указательный пальцы» то я приложу все усилия, чтобы разыскать настоящего преступника. Ее лицо просветлело, она кинулась ко мне с поцелуями, и я на секунду деликатно приобнял ее, но потом отстранил от себя. Подожди, Катя, для начала мне хотелось бы развеять некоторые иллюзии. А ты стал начитанным, братишка. Вон какие слова употребляешь, улыбнулась сестра. Не о том речь, Катя, я поморщился. Я не хочу давать напрасных надежд. Это здесь в городе мое слово что-то дозначит, и ко мне бы прислушались. Для товарищей в Петрограде я никто. Допуск к делу мне не оформят. Значит, придется действовать неофициально. Как понимаешь, натов пикертонов и ижи с ними любят только читатели бульварной литературы. Органы следствия же их на дух не переносят. Поверь, никому не понравится, когда у тебя под ногами начнут путаться посторонние люди ребятам из Петроградского угро, тем более. Я понимаю, вздохнула сестра. И еще один важный момент. Кем бы ты меня ни считала, но я обычный оперативник, не Шерлок Холмс, и я не умею по кучке табачного пепла вычислять убийцу. К тому же, я буду действовать один, а раскрытие преступлений, как правило, результат слаженных действий целой команды. Но у тебя же есть я, в сердцах воскликнула Катя. Есть И поверь, мне бы меньше всего хотелось, чтобы ты влезла в это дело, заключил я. Тогда что мы будем делать? растерянно спросила она. Для начала сходим, поедим в столовую. У меня есть талоны на завтрак. Я с тобой поделюсь. Потом ты останешься здесь, а я пойду к своему начальнику. Он тебя отпустит? Попробую уговорить, без особой уверенности сказал я. Если не отпустит, напишу заявление о собственном уходе. Семейные дела для меня намного важнее службы. Катя снова прильнула ко мне, и я вдруг ощутил, как во мне зарождается настоящая братская нежность. Быть может, это заговорила частичка души настоящего быстрого. Я понял, что не смогу подвести Катю, что из кожи вон вылезу ради нее и порву всех врагов на британский флаг. И пусть я видел ее первый раз в жизни, но уже любил как сестру, которой у меня никогда не было в той жизни. Я обнял девушку Сквозь одежду почувствовал заострившиеся лопатки у нее на спине. Ты сильно похудела, сестричка. Наверное, голодала там у себя в Питере. Ты тоже не похож на Горгондю, улыбнулась она. Выглядишь совсем как потошон, такой же высокий, худой и задумчивый. Тогда пойдем исправим это. Мы отправились в столовую. К моему удивлению, сестра не столько ела, сколько любовалась мною. Тем, как я уплетаю кашу, сваренную на чем то вроде технического масла или какой-то другой гадости, способной вызвать приступ дикой сжоги. как пью несладкий компот, как вытираю рот занемением салфеток и полотенец тыльной стороной руки. Ты очень изменился, братишка, вдруг проговорила она. Возмужал, повзрослел. Ты сейчас так похож на папу. Извини, я его тоже не помню. Понимаю, закивала она. Это все проклятая контузия. Катя вспохватилась: "А это твоя амнезия, она не помешает тебе? Знаешь, у нее какой-то избирательный характер. Все личное из памяти стёрто, как грифель с аспидной доски, а вот то, что касается работы, зафиксировалось намертво. Так что не переживай, сестренка. на моих профессиональных качествах амнезия не сказалась. После завтрака я оставила ее у себя в комнате. Потом пришел к Степановне, предупредил, что ко мне приехала сестра и что она какое-то время поживет со мной. Я сразу поняла, что это ваша родственница, сказала вахтерша, Не волнуйтесь, никто вашу сестрицу не побеспокоит. Спасибо, Степановна. Я чмокнул пожилую женщину в щеку, и та просто расцвела от удовольствия. Дальше мне предстоял визит к Смушко, но сначала полагалось доложиться непосредственному начальнику, Гиберу Выслушав меня, мой начальник кивнул. "Пиши заявление, я согласую. Если Борысыч заупрямится, хотя это вряд ли, скажешь мне, я его уломаю. Удачи, Быстров". Начальник Губрозовский с мушкой сидел в кабинете и говорил по телефону. Увидев меня, он кивнул и показал взглядом, чтобы я присаживался, подождал, пока он не закончит беседу. Я не слышал, о чем говорит невидимый собеседник с Смушко, но с каждой фразой лицо начальника мрачнело все сильнее и сильнее, кажется, ему сообщали плохие вести. Закончив, он положил трубку и повернулся ко мне. «Здравствуй, Быстров". "Здравствуйте, товарищ Смушко. Я положил свое заявление перед ним". "А это что такое?" с подозрением спросил он. "Заявление на отпуск по ранению". "К какому ранению?" "Этому" Я осторожно опустил ладонь на повязку. Ты же сам отказался от госпиталя, удивился Смужко. Товарищ начальник Губрозовска, скажу честно, ранение это всего лишь повод. У моей сестры большие неприятности в Петрограде. По обвинению в убийстве арестован ее муж. Хочу попросить вас две недельки, чтобы съездить и во всем разобраться. Значит, так просто. Съездить в другой город и разобраться? хмыкнул Смушко. Ну да, — повел плечом я: "Кроме сестры у меня больше не осталось родных. Кто и поможет, если не я?" Смушка приподнялся, с грохотом отодвигая стул. Подошел к окну, зачем-то посмотрел в него, а потом принялся ходить по кабинету, заложив руки за спину. "Отпуск, говоришь?" спросил он, остановившись. "Так точно. Отпуск по ранению две недели", подтвердил я. Три? — вдруг сказал он. "Что три? — не сообразил я. Три недели!" объявил Смушка. И чтобы все эти три недели тебя не было в городе. Это как прикажете понимать, товарищ Смушко. Обалдело, спросил я, не ожидая такой щедрости от начальства. Если честно, я и на две недели особенно не рассчитывал, учитывая тот объем работы, который свалился на Губрузыск за последние дни. Понимай, как сказано. Сегодня же, чтобы купил билеты и ноги твоей в городе все эти три недели не было, прорычал начальник если как оценил это услышанного, но не укладывались никак эти слова в ту картину разговора, которую я мысленно прокручивал в голове, когда шел сюда. Ждал чего угодно, но только не этого. Товарищ начальник, встал я. Если вы полагаете, что я веду себя как последняя сволочь и предатель, которая бросает своих товарищей в трудную минуту, то это не так. Вы прекрасно знаете, что я готов дневать и ночевать на службе, что я всегда с душой радею за дело. Дурак, ты быстров Резко оборвал меня Смушко. Вернее, дважды дурак. Как ты мог такое подумать о нас, твоих товарищах? «Виноват», — смутился я. Только объясните, что происходит? Вы ведь не случайно хотите, чтобы я уехал из города. Именно что не случайно, сказал Смушко. И это будет самый лучший выход для тебя, Быстров. Я что-то натворил? Насупился я и стал лихорадочно вспоминать список собственных грехов. Если быть точным, то только те вещи, которые произошли на моей памяти. Вроде ничего криминального не натворил. Конечно, даже к столбу докопаться можно, а уж тем более к оперу, однако чего-то стоящего на меня вряд ли бы нарыли. Где мог, я обставился. Понятно, что у нас такая профессия: чаще пистон вставляют, чем награждают. Это было и в моем времени. Уверен, что и на заре советской власти ничуть не лучше. Тогда что? Кто знает, может, настоящий Георгий Быстров успел как-то накуролесить, а мне предстояло расклюбывать последствия. Но я-то о них был ни сном, ни духом, и это самое хреновое в моем положении. Не мучься, быстров, произнес Смушко. Вижу, что весь озадаченный, даже взгляд какой-то стеклянный стал. Ты как раз наоборот, молочина, действуешь как положено. Жаль, не все у меня такие, вздохнул он. И потому, что ты хороший работник, у тебя большие проблемы. Есть человек, который хочет твоей крови. К несчастью, это не рядовой обыватель или мелкий бандит. Я хочу вывести тебя из-под удара. Быстро.